Глава 12. Утро первого дня недели Жены мироносицы у гроба Господня Явление ангела Воскресение Иисуса Христа В тяжком, грешном сне Додремывала Иудея. Еще никаких звуков жизни Не слышалось о крест, Только изредка перекликались по дворам ранние иерусалимские петухи. Осиротевшая земля встречала свое первое утро без земного бога. Впервые за последние 33 года. Не виделось повозок и прохожих на узких улицах города и не шевелился ни один листок на оливах Евсиманского сада. Будто морок объял землю, И, казалось, утро не наступит сегодня. В это время две скорбные женщины Устало поднимались по расистым древним камням На Голговскую гору. Шли две Марии, Мария Магдалина и Мария Иаковлева. Узнает ли, когда человечество, какие смятения и печаль несли они в своих душах? Кто может знать, как пережила эту бессонную ночь Преснодева Мария? И была ли она у гроба сына своего в первое утро? Святитель Григорий Палама утверждает это. Но как я заключаю... И суммирую из всех евангелистов, как я уже и раньше сказал, первая из всех пришла на гроб Сына и Бога, Богородица, вместе с Марией Магдалиной. Итак, все жены пришли после землетрясения и бегства стражи и нашли гроб отверстым и камень отваленным. Но когда предстала мать и дева, Тогда было землетрясение, и отвалился камень, и гроб отверзался. Истерегущие присутствовали, хотя и были потрясены ужасом, так что после землетрясения, придя в себя, немедленно устремились в бегство. Богородица же, не испытывая страха, обрадовалась, видя происходящее. «Я думаю, что ради нее...» Первый живоносец открыл он и гроб, через нее первую, и через нее открыл нам все, что на небесах выси и что на земле долу. И ради нее он послал ангела, дабы он воссиял, как молния, так, чтобы, пока еще было темно, Благодаря обильному свету ангела она бы увидела не только пустой гроб, но и плащаницы, положенные в порядке и многообразно свидетельствующие о воскресении погребенного. Благовестником же воскресения был тот же ангел Гаврил. Не станем с уверенностью утверждать, или оспаривать сказанное, не станем упрекать и евангелистов за прекровенность повествования. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее». Более всех страдая, Пресвятая Матерь, конечно, и надеялась на воскресение Иисуса Христа. «Но воскресне тридневно из мертвых, слове якоже рекал еси, да радующийся славлю Тя!» Так поет Святая Церковь. Однако евангелисты нигде не говорят о явлении воскресшего Господа своей Матери. И, видимо, не без важной причины. Видимо, на это не было воли самой Богоматери, так как три Евангелия были написаны при ее жизни. А она, как была смиренной всегда, такою оставалось и по воскресении Сына. Свидетельство же Ее по родственному о воскресении Сына Христа могло только усилить сомнение и неверие некоторых. Многие отцы церкви были того мнения, что Богоматерь и не покидала гроба своего сына в продолжении целой субботы, и первая видела явление ангела, омертвение стражи, видела и самого воскресшего, ранее Марии Магдалины. Возможно, Господь сделал ее невидимой, и ее не заметили ни стража, не жены Мироносицы. В любом случае, всю тайну Воскресения знает только она да сам Бог, а нам сказано столько, сколько и нужно. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое «Эммаус», И разговаривали между собою О всех сих событиях И когда они разговаривали И рассуждали между собою И сам Иисус, приблизившись, пошел с ними Но глаза их были удержаны Так что они не узнали Его Он же сказал им О чем это вы, идя, рассуждаете между собою И от чего вы печальны Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о пришедшем в нем в эти дни?» И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши, для осуждения на смерти распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и, придя, сказывали, что они видели и явления ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее, Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами», потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. По воскресенье, во время сорокодневного пребывания на земле, Господь явился апостолом в Иерусалиме в одном доме и сказал им,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 будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Это было уже пятое явление воскресшего Иисуса Христа. Потом он являлся апостолом Фомея в присутствии других апостолов, являлся ученикам при море Тивериадском где восстановил отрекшегося Петра в апостольстве. Являлся 11 апостолом на горе в Галилее. Здесь к апостолам присоединилось более пятисот учеников. Иисус Христос явился перед всеми, сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите».